Мом. Что излучаете, то и получаете. Мудрая книга ответов на твои вопросы. Предисловие, человек в знаниях мудрецов. Ищет то, что есть у него внутри. В этой аудиокниге собраны мысли, нанизанные как бусины на нить жизни и тщательно собранные для тебя, мой друг. Пусть они станут ответами тебе, будь то день радости или печали день. Источник ненужной боли пропадет, как только ты доверишься себе, вспомнив, что человек в знаниях мудрецов ищет то, что есть у него внутри. Вспышка мрака. Всего лишь вспышка, но вечно то, что у тебя внутри. И это уже первый ответ. Обращаясь за помощью к этой аудиокниге, отпусти все страхи. Теперь вспомни о том, что любой человек, любое событие в твоей жизни пришло, потому что призвал их туда ты. Что ты будешь делать с этим, решать только тебе. Теперь задай вопрос, почему то или иное событие, Была призвана тобой в твою жизнь. Включи аудиокнигу и прослушай ответ. Но перед этим прислушайся к шепоту собственной мудрости. Если не слышишь его прямо сейчас, включай книгу. Некоторые идеи, обнаруженные в этой аудиокниге, ты почувствуешь своими идеями. Что-то покажется вымыслом, сном, но в итоге любой сон прояснится. Наша жизнь складывается из вымыслов и фактов из того, что уже случилось, и того, что должно произойти. Мельчайшая крупица нашей жизни – это история, которую в любой момент мы можем создать заново. Пусть мысли, собранные в этой аудиокниге, станут помощниками тебе в пути. Проверь книгу прямо сейчас. Убедись в том, что это работает. Задай вопрос в уме, пожалуйста. Теперь включи аудиокнигу наугад в любом месте и начинай слушать. С любовью, аму-мом. Все, что появляется в твоей жизни, является отражением чего-то, что происходит внутри тебя. О чем вы думаете, то и чувствуете. Что чувствуете, то и излучаете. Что излучаете, то и получаете. Если не хватает осознанности не цепляться за негативные чувства, очень действенна одна мантра. Есть только этот момент. В этом моменте есть только свет. Не умеющий дарить, не сумеет получить. Энергия всегда работает на вход и выход. Нет ни лучшего, ни худшего пути. Есть только твой путь, по нему и иди. Если вы научились не обижаться, это значит, что вы научились смотреть в сердце другого. Однажды вы поймете, что ваше истинное величие начинается там, где заканчивается ваша гордыня. Из всех искусств, которым стоит научиться, одно из величайших – умение слушать. Пусть ум будет тих и внимателен. Не будьте вовлечены, но слушайте так, будто слышите Бога. Болезнь – отражение телом, искажение сознания. Уйдет тогда, когда искажение будет исправлено. У тебя нет врагов. Мнимый враг – это ангел. Посланы раскрыть врага в себе. Суета порождает глупость. Не суетись. Дай происходящему раскрыть для тебя мудрость. Наблюдай свою мысль. О чем думаешь, обретает форму. Избегай крайностей, если хочешь сохранить равновесие. Вы живы настолько, насколько гибки. Посмотрите на молодой стебель. Он нежный, мягкий и гибкий. С возрастом он становится жестким, негнущимся и сухим. Жизнь уходит из него, но можно сохранять непрерывную живость, если сохранять гибкость. На что дольше всего смотришь, тем со временем и становишься. Если бы люди смотрели не глазами, а сердцем, в любом зле увидели бы они желание любви. Закон прост. Вы теряете силы и выгораете в той сфере жизни, где отсутствует личная подлинность любое взаимодействие с жизнью в которой вы это не вы приводит к развалу если дело жизни или отношения не подпитываются искренностью и идентичностью это страх вот почему вы теряете силы и выгораете вот почему вместо роста получается распад любое состояние мысль не нравится состояние измени мысль на что настроишься так и зазвучишь велик тот кто в ничтожном умеет узреть великое забыть плохое значит впустить хорошее никогда не поздно сделать шаг в другую сторону спроси себя есть ли от того что я делаю радость и легкость в душе если нет значит ищи ошибку стены твоего ума это границы твоего мира поиск себя Это поиск образа. Ты уже есть. Так что ты ищешь? Пока у вас есть убеждение, что иной человек обязан исполнять ваши ожидания, собственные ресурсы остаются невостребованными. Внутренняя сила не используется, ответственность за собственную жизнь не берется. Внимание фокусируется на обвинениях и манипуляциях, что приводит к деградации и саморазрушению точкой перехода к самосовершенствованию и развитию собственной жизни является осознание того что каждый живет в единственном вымышленном мире никто не знает подлинного мира каждый называет истинной свои личные фантазии счастливое сосуществование это новый уровень обмена грезами уважения взаимного соприкасания и соприсутствия то чего ты боишься и от чего убегаешь Обязательно настигнет тебя. Доверяй внутренней тишине. Одного этого будет достаточно, чтобы идти, не сбиваясь с пути. Твой день сегодня делает это мысль: выбери ее. Если не можешь простить кого-то, ищи, где не простил себя. Минута примирения стоит больше тысячи лет борьбы за истину. Взывая к силе, будь готов шагнуть в нее. Нет человека без глубины, нет глубины без тьмы. Обличающий тьму в другом, обличает ее в себе. Сделать счастливым другого можно лишь будучи счастливым самому. Поднять к вершинам другого можно лишь пройдя путь к вершине самому. Наполнение счастьем другого – это умение наполняться счастьем одному. Отсутствие осознанности в отношениях, Это когда человек не слышит дыхание другого, его чувств, его мелодии, его тишины. Осознанность в отношениях – это умение наполнить тишину другого, но не собой, а созвучием того, в чью тишину позволено было войти. Дьявол – удобное слово для тех, кто не хочет брать ответственность за тьму в собственном уме. У людей нет недостатков, у людей есть излишества – Очистись от лишнего и заискришься чистотой. Истина всегда тиха, но эхо ее бесконечно. Куда бы ты ни пришел, найдешь лишь то, что принес с собой. Желая ветра перемен, не сетуй на сломанные ветви. Если сложное решение не требует незамедлительного принятия, постарайтесь принять его, прожив три состояния — опустошенная душа, холодный ум — радующееся сердце твой ум это то что создает твой рай и твой ад он создает счастье создает страдания как только ты осознаешь силу собственного ума твоя жизнь начнет меняться будь ответственным за то чем наполняешь ум именно этим наполнится твоя жизнь нет прощенных и нет прощающих Чтобы принять этот факт, достаточно осознать, что ничего не происходит без замысла на то высшего разума. Мир приходит в души людей, когда они осознают, что внешнее – это проявление внутреннего. Найдя любовь внутри себя, обнаружишь ее повсюду. Глядя в глаза другому, ты смотришь в глаза себе. Ни в одном из мест и ни в одной из вещей ты не увидишь того, чего нет у тебя внутри. Что предназначено тебе, никуда не денется, пока не выполнит роли своей. Твоя жизнь, отраженная вовне, собственное мышление. Как сорняк, хоть и вырванный, продолжает расти, если корень его уничтожен, так и страдания будут рождаться вновь и вновь, если не изменить мышление. Всякая проблема, которую приносит человеку жизнь, обязательно имеет решение. И решение это всегда по силам и несет в себе лишь нужное благо. Будь это не так, проблема не пришла бы. Вас никто не может обидеть без вашего на то согласия. Ведь причина обиды мысли, а они только в вашей власти. Умение оставаться спокойным внутри – рождение гармоничного мира снаружи. Притязание и ожидание в отношении другого – способ скрыть непроработанные страхи в себе. Чувство боли ⁇ это неотданный долг. И чаще всего это долг не отданы самому себе. Счастье не может быть вне вас, оно, как и любое чувство, живет только внутри. Если в этот момент вы несчастны, значит двери внутрь нужно открыть. Избавиться от гордыни, злейшего врага в себе, на самом деле просто. На каждого, кем бы он ни был, смотрите всем сердцем, открытым умом. Пусть ум поставит другого выше себя самого, найдя у любого, чему поучиться. Родитель собственного счастья и несчастья – ты. Внешнее – вторично, внутреннее – первично. Отправляйся внутрь себя. Ваши страдания вызваны вашим сопротивлением. Сказав вселенной «да», вы получите ключ от ее сокровищ. Мир любит тебя, иначе ты бы не появился. Не суди по сказанному, сказанное всего лишь эмоция, настроение. Не суди по несказанному, несказанное, страх быть непонятым. Не умом слушай, он всегда спорит. Сердцем слушай, оно лучший советник. В мире нет ничего разрушительнее, чем ум человека, омраченный напыщенностью. Первый шаг на пути к искусству владения умом – умение слушать другого так же, как слышишь самого себя. Нежной любовью прикасайтесь ко всему, с чем имеете дело, или не прикасайтесь вовсе. Вам встречаются люди, похожие на льдинки и колючки, а может именно потому Господь направляет их вам, что видит в вас достаточно тепла, которым вы сможете их отогреть. Ты можешь по собственному желанию наполнить свой мир добром или злом, алчностью или бескорыстием, агрессией или миром, равнодушием или милосердием. Помни только, что оставляешь на пути своем, то и встречается в нем. Многие в начале отношений думают, что если есть супруг или супруга, то впереди жизнь, полное счастье. Но на самом деле любовь не бывает неподвижной. Она похожа на растение, которое либо растет и цветет, либо вянет и умирает. Все зависит от того, что мы с ним делаем. Будьте осознанны в отношениях, берегите их. Все, что вызывает страх и осуждение, надо обналичить. Но не в другом, в себе. Если тебе плохо, не спрашивай себя, когда это закончится. Спроси себя, почему я делаю это со своей жизнью. Не владеющий собой будет пытаться владеть другими. Таким образом он получает иллюзорный покой и мнимую стабильность. Однако получаемая очень шатко и не имеет силы. Лишь внутренний контроль рождает мощь и незыблемую силу. Чтобы увидеть, чем наполнен твой ум, посмотри на окружающее тебя. Когда ты жаждешь исполнения одного из своих желаний, ты не задумываешься над тем, что для того, чтобы оно исполнилось, тебе нужно через что-то пройти, чего-то лишиться, что-то приобрести. Как только желание сформировалось и укрепилось в сознании, Все вокруг начинает перестраиваться для того, чтобы оно смогло исполниться. Уходят люди из твоей жизни, что мешают его исполнению. Появляются новые, которые помогут. Приходят те, что должны научить тебя увидеть дорогу к желанному. Иногда нужна сила, без которой не пройти по этому пути. А силу дают боль и трудности. Ты привык к тому, что было ранее, и не видишь, к чему ведут болезненные изменения вокруг но ведь ты хочешь исполнения желаемого. Оно то, чего не было, но то, что должно родиться, и это уберет старое из твоей жизни, что не давало прийти новому. Желая, ты сам, только ты включаешь механизмы, что начинают менять жизнь для нового рождения в ней. Будь осторожен с желаниями, слова вечности, что несут они в себе. Наблюдай свою мысль, о чем думаешь, обретает форму, и над чем размышляешь, в то и воплощаешься. Наблюдение за мыслью ведет к осознанному творению. За ночью всегда приходит рассвет, а темнота не единственное, что есть в этом мире. Она содержит много света, и именно в ней он рождается. Всегда помните об этом. Успокойтесь и в этом мраке увидьте, отыщите свой дар. Тьма приходит тогда, когда нам необходимо измениться и выйти к свету из нее новыми, более мудрыми осознавшими непонятое ранее. Если вы сделаете это, потоки радости, новых благ, даров, любви будут струиться из вас и к вам. Следуя своим путем, не хватайте никого за руки, пытаясь тянуть за собой, но и не отталкивайте тех, кому с вами по пути. Рассвет. Он прекрасен. Но был бы возможен он без ночи. Так когда тьма покрывает тебя, помни, она для того, Чтобы пришел твой рассвет. Найдя любовь внутри себя, обнаружишь ее повсюду. Идите по своему пути с легкостью. Так словно это самое желанное путешествие. Верьте, именно так оно и есть. Не бойся того, что будет завтра. Полюби свое сегодня. Полюби его любым, нежеланным, плохим. И тогда оно ответит тебе любовью подобно тому, как отвечает любовью тот, кого уже никто не хочет видеть и принимать, и вдруг находится кто-то, кто принимает его тотально. Идите по своему пути с легкостью, словно это самое желанное путешествие. Верьте, именно так и есть. Посмотрите на того, кто появился рядом с вами, внимательно. Он – это одно из ваших «я». Каждый человек в твоей жизни – учитель. И каждый встречает учителя по состоянию своего сознания. Между двумя влюбленными не должно быть никаких страхов, иначе любви нет. Отбрось все опасения, их не должно быть в любви. Ты не должен себя прятать, чтобы не возникло в твоем сердце или уме, это должно быть прозрачным для любимого. Причины внутри, снаружи, последствия. Жизнь по форме игра, по содержанию искусства а по трудности о владении игрой – поединок с эгоизмом. Никогда не отчаивайся, что бы ни случилось, как бы тяжело ни было, помни. Нужно сделать шаг и еще раз шаг. Если понадобится, то еще раз шаг. Эти шаги выведут тебя туда, куда желало идти сердце. Главное не останавливайся, делай шаги. Даже когда не видишь, куда идти, все равно иди. Только ты выбираешь, где остановиться. Поэтому двигайся, пока не окажешься там, где захочешь остаться. Мысль ⁇ это живая энергия. Будь осторожен с ней. Когда мысль выскальзывает из твоего ума, а затем улетучивается, она не перестает жить. Так же, как вид за окном из промчавшегося поезда, он не перестает существовать, хоть ты о нем тут же забыл. Ты выпустил энергию, она живет и творит. Позже ты обязательно встретишь эту мысль, встретишь сотворенное ею. Любовь не в том, чтобы нас возлюбили, но в том, чтобы мы возлюбили. Вперед себя ее послали, делами воспевали. Кто любовь не познает, тот в серости застрянет. Кто вперед себя любовь пошлет, от всех врат ключи найдет. Ваша жизнь – это ваше личное развитие, а не служение внешним объектам. Жизнь дана каждому именно для своего пути. Служа кому-то или чему-то, вы отдаете свою энергию. Когда вы развиваете себя, идете по своему пути, вы увеличиваете свою энергию и проживаете предназначенное вам. Чем выше качество вашей пищи, тем больше вы проявляете любви и уважения к собственному телу, храму души. Соответственно, это улучшает качество вашей жизни. Следите за качеством пищи. То, что необходимо, произойдет. За разрушением старого приходит рождение нового. Отсечение привычного не смерть, а новое завершение, ведущее к трансформации. Лишь прекратив бояться будущего и гневаться на былое, мы можем творить то, чего желаем сейчас. Рождение проходит через боль. За ночью приходит день. Крепко держи в узде свой ум. Думай о великом, но не зацикливайся на нем. Не ожидай, но никогда не отступай. Все замечай, но знай, что глаза не видят. Немногое поправляй, ибо все уже совершено. А каждый человек, с которым ты встречаешься, знает то, чего не знаешь ты. Любовь к себе приходит через усталость, от того, что пытаешься понравиться кому-то когда начинаешь трепетно относиться к еще живым осколкам души. Собираешь их и стараешься беречь, согревать. Никто к этому, кроме тебя самого, не имеет отношения. Если не получается любить себя, значит, недостаточно устал. Правда очень тиха. Если вы что-то доказываете, это первый признак того, что сказана ложь. Что внутри идет неосознанная борьба с тем, что однажды причинила боль а из той боли вырос колючий куст, который теперь вы зовете правдой. Правда очень ненавязчива. Если вы о чем-то спорите, значит вы выдаете собственные убеждения, навязанные окружением, социумом, родителями, болезненным опытом за правду. Когда мы навязываем кому-то свои мнения и взгляды, это не является правдой. Правда это не наше убеждение, не наши концепции, принципы, не наше мышление и образ жизни. Все это на самом деле наш способ скрыть правду от самих себя. Правда ⁇ нечто гораздо более сокровенное, интимное, тихое, глубокое. Когда мы говорим правду, это подобно шепоту. Я имею в виду не тембр голоса, я говорю о состоянии души. Мы говорим правду из состояния тихой искренности, убирая все преграды внутри которые заставляют защищаться и доказывать свою правоту. Пока человек убежден, что его потребности и ожидания должны исполняться другими людьми, а без этого он не может быть удовлетворенным, пока он требует от других наполнения, но не думает о том, как наполнять самому, его собственные внутренние силы остаются невостребованными и неиспользованными, а те, что есть, расходуются на обвинения, пересуды, ожидания которые не дают появиться в жизни творчеству, жажды кармы для другого, праведного наказания по заслугам тех, кого он считает ответственными за свою жизнь, виноватыми в его страданиях, не понимая, что наказывает каждый только сам себя, часто даже того не ведая, но всегда заслуженно. Не критикуйте других, займитесь собой. У вас всегда есть над чем в себе поработать, если же вам не до себя но есть дело до другого спросите себя чем этот другой так манит вас что в нем такого что цепляет ваше внимание какое послание он вам принес от вселенной не спорьте в споре все равно никому ничего не докажете лишь унизите себя но всегда спокойно тонко грамотно и разумно умейте рассказать свое мнение Это черта сильных, уважающих себя, адекватных людей. Не навязывайте свое мнение окружающим. Любое навязанное мнение, либо действие, даже любовь, это агрессия, а она, в свою очередь, проявление страха. Не оценивайте поведение другого человека. Постарайтесь понять. Оценивание другого – это в первую очередь неосознанное обесценивание себя. Не требуйте и не ожидайте от других схожести с вами. Есть разные миры людей, отличающиеся разными уровнями опыта, сознания, самосознания. Эти видовые различия между людьми, такие же, как и между разными видами цветов, орхидея, кактус и другие. Но даже среди людей одного и того же вида есть индивидуальные различия. Поэтому не стоит удивляться разности мыслей, поступков, мотивов и ценностей. Помните, все в этом мире важно и нужно. Все есть творение и высший замысел. То, к чему вы действительно готовы, вы обязательно получите. Другими словами, вы не всегда получаете то, что хотите, но обязательно получите то, к чему подготовлены. Бывает, небеса обрекают тебя на страдания, но не для того, чтобы ты жил через боль, а для того, чтобы, пройдя через нее, обрел небеса в себе. Боль – это стук небес в твою душу. Нет предела развитию. Мастер всегда ученик. Думать, что ты достиг мастерства в чем-либо, значит деградировать. Будь уверен, все, что ты можешь увидеть внутри другого, есть отражение твоего внутреннего мира, ибо ты не сможешь увидеть ничего, что в том или ином виде не пережил, не познал когда-то сам. Не надо копаться в жизнях других людей. У каждого свои уроки если у вас так не получается как у них значит на то есть серьезные причины разбирайтесь со своей жизнью чтобы услышать другого для начала надо замолчать самому сказать тише своим убеждениям, принципам страхом ожиданиям требованиям всему что ежесекундно говорит в нас искусство познания многого умение уделять внимание малому нет правды без лжи где знание там и сомнение Где сомнение, там и тропа к истине, где благочестие, там и искушение. Лишь принимающему не является дьявол, и лишь к дьяволу тянется гордыня. Всегда есть место, в котором тепло в любую погоду. Это может быть дом, может быть человек, может быть уголок внутри тебя. Отправляйся туда, когда устал, когда нужно просто расслабиться и набраться сил, тепла, а набравшись сил – отогревшись сумей согреть того кто придет к тебе за теплом все сказанное любым из людей есть лишь одна из временных сторон вечно изменчивой правды но не догма не истина не правило почему временный и изменчивый потому что сама жизнь постоянно течет меняется переливается из одной формы в другую правда у каждого своя и она опыт сегодня человек прошел один опыт познав определенную правду благодаря ему. Завтра другой опыт, другая правда. Сколько опытов, столько правд. А потому, повторюсь, все из сказанного любым из людей не догма, а лишь инструмент для прохождения определенного опыта. Инструмент, которым не сколотишь целую вселенную, как не сколотишь одним топором скрипку, замок, прекрасный горшок для цветка. Не зацикливайтесь ни на чьих словах, даже на своих. Дайте себе течь и переливаться, как переливается энергия жизни. Дайте себе быть жизнью. Проходите свои опыты, но не цепляйтесь за них, тем более за опыты других. Пока не примешь себя, ты ищешь кого-то другого. Не опустошив сосуд, не наполнишь его заново. Подобно переполненной чаше, в которую не влить ни капли, переполнен и ты внутри себя гневом, Болью, раздражением, неудовлетворением. Умиротворению и счастью не вместиться в чашу эту до тех пор, пока не опустошится она. Не выбирай осуждение, как защиту против непонятого тобой. Светло не там, где каждый свят, а там, где грешного не гонят. Когда ваш разум не омрачен обидами и завистью, это и есть защита от разрушающего тела и душу яда. Любая негативная ситуация во взаимоотношениях с окружающими людьми – урок, который расскажет о ваших собственных, часто неосознанных установках. Отраженные вовне личные поведенческие механизмы, будучи осознанными, становятся прочитанными посланиями себе самому. Принятие служит противоядием от всех страхов. Страх возникает, когда вы противитесь естественному ходу жизни, ее законам. Когда вы принимаете жизнь, страх исчезает. Остаетесь вы и интерес, что направляет вас в самое сердце жизни. В природе ни одно живое существо не пытается контролировать ход событий. Цветы расцветают в срок. Деревья плодоносят, несмотря ни на что. Птицы начинают петь каждое утро. Во Вселенной все устроено гармонично. Когда тебе невыносимо тяжело, отключись от переживаний и подумай. От чего так происходит? Зачастую мы не желаем признавать какой-то факт или событие, в котором оказались, для того чтобы произошли нужные для нашей жизни изменения. Как будто вытесняем происходящее за пределы себя и постоянно твердим, что кто-то или что-то пришло погубить нас. И в этот миг губить себя мы начинаем сами. В тот момент, когда мы принимаем решение осознать, что происходящее пришло не случайно, И каким бы тяжелым оно ни было, оно для нашего роста, в тот момент, когда мы принимаем решение двигаться дальше и менять свою жизнь к лучшему, пройдя через испытания, не пытаясь винить весь мир вокруг, и приходит принятие собственной силы и мощи. Происходит настоящее чудо, и шаг за шагом мы начинаем движение к мечте. Нет темных или светлых чувств. Есть неумение ими пользоваться. Неумеющее и светлое превратит в темное. Познавший из тьмы сотворит свет. Только познав собственную тьму, можно правдиво рассуждать о внутреннем свете. Когда шум суждений утихает, истина в свой дом двери открывает. Любовь не в том, чтобы нас возлюбили, но в том, чтобы мы возлюбили. Вперед себя ее послали, делами воспевали. Кто любовь не познает, тот в серости застрянет. Кто вперед себя любовь пошлет, от всех врат ключи найдет. Ты можешь не хотеть тянуться вверх. Но ты там обязательно окажешься. И зачастую при сопротивлении, самым болезненным способом тебя выдернут с корнями. Ты потеряешь почву из-под ног, а оказавшись там, где должно, поймешь, что всегда стремился быть там. Истина заключается в том, что страх остаться одному – иллюзия. Люди приходят и покидают нас, но если мы будем подлинными, заботливыми и добрыми, мы никогда не останемся одни. Потери могут быть трудными, но вы способны продолжать идти вперед, несмотря на них. Всегда найдутся те, кто идет в ту же сторону. Боль от неизбежного связана не с тем, что само неизбежная боль. Она связана с сопротивлением неизбежному. При сопротивлении неизбежному человек тратит силы впустую, что начинает медленно травить и лишать жизни. Спазмирует душа, мозг, тело. Человек становится беспомощным, испытывая страх и боль. Если при этом он добивает себя мыслями, унижающими все попытки жизни помочь ему, обесценивая данный опыт, это усиливает боль. Освобождение от болезненных переживаний достигается при помощи работы с сознанием и остановки сопротивления, осознание и принятие того, что любой миг боли, миг перелома, за которым спрятана сила. Так же как один шаг не проложит тропу на вершину горы, так и первый шаг моментально не изменит реальность. Чтобы действительно изменить свою реальность, мы должны сделать много шагов, но без первого шага не будет начала. Высота вибрации вашей души напрямую зависит от степени прощения всех обид в вашем сердце. Не ищите счастья, оно всегда с вами. Несчастья нет как такового. Все, что люди зовут счастьем или несчастьем, есть лишь та или иная степень знания. Вы имеете право быть собой. Если вы позволите себе быть собой, необходимость подстраиваться отпадет. Будучи собой, становитесь непобедимым. А вас никто не имеет права судить. Если вы не даете это право никому, вас никто не сможет обидеть. Свет и тьма – две неизменные формы, где одна для того, чтобы вторая могла быть. Если ты оказался в тьме, помни, где-то рядом есть свет, поверни голову. Пространство отвечает на наши действия, и мы, если захотим, Можем почувствовать этот ответ и принять его с благодарностью. И наша благодарность способна менять отрицательные вибрации на положительные. Это и создает вокруг нас желаемую реальность. Никто не рубит щепки, они уже нарублены. То же самое с прошлым. Когда начинаете беспокоиться о вещах, которые уже прошли, вы занимаетесь тем, что рубите щепки. Ни одно знание не поможет тебе приобрести то, чего нет у тебя внутри. Ты способен лишь обнаружить дары, что уже есть, и все. Можешь начать прямо сейчас, и это не требует изменений. Не изменение, а внутреннее обнаружение откроет путь. То, что находится в центре сознания и сердца человека, то и получает его силу. Если он сосредоточен на негативе, негатив усилится, и если же он смотрит на свои блага, сердечно благодарит за них и сознательно их взращивает, то они возрастут. Таков закон, по которому мы творим свою реальность. Нет никакого потом, всегда повторяется прямо сейчас. Сейчас могу, сейчас живу, сейчас люблю. Если душа влюбится, разум найдет путь к мечте. Лишь на самом дне хаоса спрятан ключ к ясности, только в самой глубокой тьме рождается свет. Лишь услышав крик, можно научиться слышать шепот. Если ты живешь в бумажном доме, не кидай в его стены острые ножи. Если хочешь жить в любви и мире, не трави себя ядом обид и ненависти. Сегодня нужен дождь, а завтра солнце. Хорошо это или плохо, происходит то, что должно произойти. Не ищите общественного признания.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 ибо все уже совершено, а каждый человек, с которым ты встречаешься, знает то, чего не знаешь ты. Чтобы открытое сердце не поранилось, держи ум в холоде. Слово может дать жизнь и дать гибель. Мудрый найдет в нем свободу, глупый попадет в рабство. Неприязнь других людей не ваша проблема. Когда другие люди будут говорить или думать о вас плохо, продолжайте быть собой не надевайте маску никогда не позволяйте чему-либо негативу предать вас не думайте что люди делают что-то ради вас они всегда делают что-то ради себя меняйтесь если это делает вас лучше но делайте это ради себя а не ради признания другими волнуйтесь о собственном внутреннем мире а не о мнении других если вы верите во что-то не бойтесь что вера бессмысленна раны вашей души следы ее силы вы живы пусть раны и болит вы продолжаете идти по своему пути не позволяйте ранам держать вас в заложниках боли лечите рану и идите дальше начните рассматривать боль как признак силы страдания растят самые сильные души вы выжили и теперь у вас есть возможность сделать душу еще сильнее твоя проблема в тебе И в тебе ее решение. Загляните в свой внутренний мир, не омраченный догмами и концепциями, загляните в тишину собственного сердца, и найдите там лучи, которые Всевышний поместил в каждого, и из которых родится питающий душу свет. Вся агрессия и злость в этом мире это просто крик о неполученной любви. Если вы захотели причинить добро встречному, а он не воспользовался вашей помощью или принял ее, но в ответ пустил в вас стрелу, вам нужно осознать, это было не добро для него, а добро для вас, чего вы не поняли. Либо для этого человека помощью сейчас является недобро в вашем видении. В любом случае оставьте решение этого вопроса на усмотрение жизни. Вы же можете отвечать только за побуждение, и осознанность своих действий. У каждой души есть два пути. Первый путь любви, второй путь ненависти. Первый путь тяжел в начале, но легок в конце, второй путь легок в начале и тяжел в конце. Первый ведет к познанию тайн бытия, второй к уничтожению себя. Какой путь будешь преодолевать, такую и судьбу будешь получать? Я скажу вам, почему вы большую часть своей жизни несчастны. Вставая утром, вы делаете это с любовью и легкостью. Засыпая, вы думаете о прошедшем дне с любовью. Выпивая очередную чашку чая, делая вдох и выдох, вы делаете это с любовью. Общаясь с людьми, вы мысленно посылаете им любовь. Ваша доминирующая энергия в течение дня о любви? Вы любите то, чем занимаетесь. Глядя вокруг себя, гуляя, ухаживая за своим телом, заботясь о близких, сколько любви вы можете почерпнуть. Ложась ночью спать, многие из вас благодарят прожитый день за энергии и опыт. Как много из вас засыпает и просыпается с нежной улыбкой на лице. Энергия любви порой бывает попросту блокирована в вашей жизни, либо подменена на различные суррогаты. Отсюда и страдания, болезни, неудачи, плохое настроение. Любовь это определенный стиль и образ жизни. Взращивайте ее в себе бережно и мягко. Учитесь чувствовать и видеть любовь, а научившись, делитесь ею. Ибо любовь это то, что невозможно раздать до конца. Чем больше ее раздаешь, тем больше она пребывает. Да пребудет с вами любовь. Твой мир начинается с тебя. Любая негативная ситуация во взаимоотношениях с окружающими людьми. Урок, который расскажет о твоих собственных, часто неосознанных установках. Отраженные вовне личные поведенческие механизмы, будучи осознанными, становятся прочитанными посланиями себе самому. Твои взаимоотношения с окружающим миром являются отражением собственных убеждений. Посмотри на это отражение, оно абсолютно точно расскажет тебе о тебе самом. Расширив осознание всего, что пропускаешь сквозь себя, Ты обретаешь понимание собственного опыта как отражающего опыт всей вселенной бесконечно воспроизводящий саму себя в разных масштабах большинство из нас ведет борьбу в противоречиях истинного и ложного хорошего и плохого приятного и отвратительного красивого и уродливого доброго и злого этим разжигая внутри себя древнюю битву света и тьмы но еще никто не смог достигнуть того края где заканчивалось бы одно и начиналось другое. Как только ты пытаешься достигнуть этого края, ты попадаешь в ловушку. В твоей душе начинается сражение, которое разрушает изнутри. Тот, кто намеренно не ищет добра, не выискивает и зла. Невыискивающий зла имеет мир в сердце, а из сердца несет его наружу. Когда ты не рассуждаешь о добре и о зле, ты держишь ум в гармонии, Мудрость не в том, чтобы, участвуя в битве, выиграть сражение, а в том, чтобы избежать войны внутри себя. Своими стараниями изменить мир, привести его в порядок, ты несешь разрушение и войну в него. Твои личные представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добром и злом, справедливом и несправедливом, правдивом и ложном, не являются единственно верными, а ты – не последняя инстанция. То, что хорошо для тебя, плохо для другого. То, что справедливо для тебя, несправедливо для другого. Желание изменить мир обусловлено личными убеждениями, страхами. Страхи несут разрушение, внутреннюю войну. А она, в свою очередь, порождает ненависть, агрессию, недовольство и, как следствие, увеличивается зло. Нельзя исцелить мир, одолеть причины страданий, приумножая зло. Невозможно прекратить войну, зло, развязывая новые войны. Желание изменить мир – это недовольство миром. Очевидно, что недовольным людям не под силу сделать мир гармоничным. Поэтому важно понимать, что то, что льется изнутри тебя вовне, наполняет мир. Твой мир начинается с тебя. Изменения, происшедшие в тебе, вызывают те же изменения в твоем мире. Исцеляя себя, исцеляешь мир. Любовь, принятие и благодарность наполняют тебя жизненной энергией, а твой мир – гармонией. Представьте, что ваши глаза могут видеть в других то, что скрыто за их страхами, за желанием нравиться, желанием получить признание, любовь, силу, уважение. Представьте, что ваши глаза не подвластны иллюзии всего этого. Что остается невидимого в другом? Существует множество исходов для каждого конкретного события, а потому множество вариантов судеб для каждого человека. Почему? Потому что каждая вероятная возможность реальности уже создана и существует в нашем мире. Каждая спит в информационных полях и ждет подходящего момента, чтобы быть притянутой нашим вниманием к нам. Когда вы находитесь на самом дне, вокруг мрак и кажется, что весь мир обернулся против вас. Нет сил, опустошены, опустились руки, не знаете, как всплыть и снова увидеть свет, снова наполниться и начать струиться радостью, Знаете, Мрак пришел дать вам дар, которому нет цены, ибо если вы доверитесь ему, успокоитесь и услышите, что шепчут его глубины, о чем они хотят поведать вам, вы всплывете, и все вокруг засияет. Наши самые большие проблемы, наши учителя которые дают нам бесценные уроки. Те же, в свою очередь, обтачивают нас, делая совершеннее, словно скульптор обтачивает великой красоты творения. То, на чем вы сосредоточиваете свои мысли и внимание, очень серьезно влияет на вашу энергетику. Если большую часть своего времени вы о чем-то переживаете, беспокоитесь, чего-то боитесь, то уровень вашей энергетики будет крайне низок. Причем, чем больше внимания вы этому уделяете, Тем больше энергии теряете. Весь парадокс в том, что негативные мысли разряжают вас, а позитивные наоборот заряжают. Уделяйте внимание тому, что вы хотите получить и как этого достичь. Оставьте пустые переживания другим. Знание обладает силой влияния. Это означает, что та или иная информация способна как поднять ваше настроение, то есть увеличить вашу энергетику, так и испортить его, то есть снизить ваши силы. Фильтруйте поступающую к вам информацию. Сустье или уберите совсем каналы, через которые к вам поступает негативная информация. Увеличьте позитивные каналы. Вы знаете, какую силу имеют слова. Словом можно исцелить, можно и убить. Следите за тем, что говорите. Ярлыки, оскорбления, упреки создают в душе раны, которые сложно залечить. И эти раны прежде всего черные дыры в ваших телах вашей душе. Бойтесь недооценить свою способность причинить кому-то боль. Помните, в конце жизни распри не будут иметь значения, а вот состояние вашей души очень важно. Используйте силу слова по возможности для теплых слов, комплиментов, одобрения, поддержки. Пронаблюдайте, что человек находит привлекательным, и вы увидите всю его жизненную философию. Внешнее уродство есть только в том случае, если ум превратился в камень. Позволив уму быть гибким, начнешь постигать красоту. Никогда не судите ни себя, ни другого. Если вы совершили что-то постыдное, увидьте это. Осознайте это, как осознаете болезнь. Осознайте, но не дайте ей поглотить себя. Придет осознание, наступит исцеление. Нет смысла судить болезнь она ключ к выздоровлению в отношениях должно быть что-то большее чем потребность друг в друге простота и принятие истинная сущность любви практикуйте безусловную любовь она лучшее лекарство от всех недугов мир отклоняющий вас это мир что был выбран вами предающими самих себя в целой жизни достаточно всего для того кто действительно знает чего он искренне хочет. Вне зависимости от того, где вы находитесь, доверяйте бытию. Сумевший довериться всегда будет там, где уже желает быть. Единственное знание о человеческом благе – это любовь. Единственный корень всех бед – отсутствие осознанности. Если вы любите кого-то, нужно дать ему свободу, свободным принимать собственные решения. Свободным жить так, как он хочет, а не так, как хотим мы. Если действительно любишь кого-то, нужно уважать его желания и потребности. Не всегда легко отпустить на свободу того, кого любишь, но другого пути нет. Чем больше свободы мы даем другому, тем ближе он к нам. Научитесь благодарить, и не просто говорить слова, а чувствовать их из глубины своего сердца благодарить за все даже за самые незначительные вещи и главное благодарить за то что кажется плохим за такие нужные нам уроки благодарность это истинное волшебство просто знаете что через плохое приходит в три раза больше хорошего ваше мышление показатель тех событий которые готовятся стать завтра вашей реальностью какую историю ты ищешь блуждая туда-сюда Когда ты входишь в контакт, войди в него искренне, будь настоящим. Отбрось все социальные лица, которые ты научился носить. Отбрось все маски, будь настоящим, будь искренним. Прежде всего не двигайся с мужчиной или женщиной, которых не любишь. Не будь вместе просто из прихоти, не будь рядом только из похоти, не будь с этим человеком из привычки, страха или недолюбленности. Почувствуй, возникло ли в тебе желание принимать этого человека, быть с ним, когда все блага рая у твоих ног, и ты не чувствуешь потребности восполнять что-либо через этого человека. Почувствуй, желаешь ли ты быть другом этому человеку, даже если он станет не другом. Достаточно ли ты зрел, чтобы войти в истинные отношения? Ты должен осознавать, что в отношениях не может быть только солнца, оно испепелит. В отношениях не может быть только страсти, она выгорит. В отношениях не может быть только сладости, начнет тошнить. Отношения не могут быть без границ, я. Отсутствие он их убьет творчество. Отношения не могут быть только мне, такое положение вещей утомит. Ты зрел, когда не страшишься бездны другого, ибо каждый и свет и бездна, в которой тебя ждет тьма. Отношения продолжаются долгое время когда ты научился принимать другого отношения длятся вечно когда нет потребности принимать когда оба не боятся больше обнажиться сердцами друг перед другом подлинная близость в отношениях характеризуется возможностью показывать свою тьму без страха быть отвергнутым и распятым в подлинно близких отношениях нет страха быть непонятым неуслышанным нет страха не соответствовать В подлинно близких отношениях есть полное чувствование того, что любят непридуманный образ, а именно самого человека, со всей его тьмой, со всеми его демонами, скелетами, болью, внутренними звездами и безднами. Уходит привитое окружением желание приукрашать себя, а значит быть не собой. Приходит понимание и ценность своей уникальности, возможность быть увиденным для себя таким, каков ты есть. Осознанная мысль, наполненная любовью, указывает путь к истине. Если твой ум и сердце чисты, как утренние капли росы, каждый встречаемый человек для тебя совершенен и прекрасен. Как сорняк продолжает расти, если корень его крепок, так и боль рождается снова, если не искоренен эгоизм. Никогда не стоит проводить параллель между собой и другим человеком. Пусть он кажется вам таким же миром, пусть он очень близок к вам, имеет столько же взглядов на мир, но это вовсе не значит, что миры у вас одинаковые, и самодисциплина должна быть одинаковой. Грани у всех разные, у каждого человека своя дорога, ведущая лишь к самому себе. Научить другого невозможно, можно лишь создать и предложить ему условия, в которых он, если пожелает, сможет обучить себя сам поэтому не стремитесь научить другого. Помогите ему увидеть дверь, открыв которую он не сможет вернуться к началу. Счастье состоит не в потакании своим прихотям, а в преданности своему сердцу. Любовь не стареет, не изнашивается. Изнашиваются инстинкты, любовь со временем становится крепче. Большинство людей реагируют, они осознают. Реакция исходит от ума, из прошлого опыта и закаменевших концепций. Концепции неадекватны в моменте здесь и сейчас. Каждый миг всегда нов и неповторим. Прошлый опыт не может дать единственно верного ответа. Каждый миг ответ нов. Он не имеет никакого отношения к концепциям. Он идет от осознания, в котором ты никогда не повторяешься, в котором ты всегда чист, как белый лист. Все, что ты видишь, это отражение твоей любви или нелюбви к себе. Увидев боль, найди, где сам себе ее нанес. Ты свободен настолько, насколько признаешь свободу окружающих тебя людей и концепций, в том числе и свободу каждого делать ошибки. Избавившись от всего, что отравляет нашу жизнь, мы освобождаем пространство для того, что принесет нам радость. Во внутренней тишине, знаний больше, чем во всех писаниях мира. Десять знаков скрытых не прочел ты, не узнав, что горе принесло. Первый, ты не смог простить кого-то. Второй, ты не знал, как щедрым быть. Третий, не увидел хвори тела, продолжал его травить. Четвертый, не нашел себя в работе. Пятый, не любил, забыв все страхи. Шестой, не увидел в нищем Бога, А в россии стихи любви. Седьмой. Не подал руки колеке. Восьмой. Пожалел поклона роду. Девятый. Не услышал в детском смехе нот Вселенной красоту. Десятый. Ты не знал, что все ошибки лишь ступеньки в высоту. Один из этапов процесса жизненных изменений Это когда человек оказывается один на один со своей внутренней войной и больше не может переложить ответственность за свой путь на других людей. Когда он понимает, что в его страданиях никто не виноват, что вся его жизнь, будь она хорошей или плохой, это только те шаги, которые он делал, только тот путь, который он выбирал. И если этот путь привел его к неудачам и черной неудовлетворенности, значит шел он не по пути искренней любви, а по пути паразитизма. Следуя по пути своей жизни, учитесь без сожаления оставлять позади все то, что затрудняет движение вперед: страхи и сомнения, обиды и разочарования, гордыню и боль. Путь будет пройден, если душа легка и свободна. Никто не может подарить вам свободу, равно как и отнять ее. Освобождайте себя сами, не носите тяжеленных оков. Добро и зло. Красота и уродство – это лишь точка зрения, точка, что лишена многогранности. В действительности же грани этих определений очень расплывчаты. Один увидит красоту, другой найдет уродство. Определение – всегда шаблон. Красота – только внутреннее свойство. Нет зла и нет добра. Баланс и дисбаланс – вот в чем природа. Чувство боли – это неотданный долг и чаще всего это неотданный долг самому себе. То, что человек знает о себе – иллюзия. Любое из представлений его – лишь отражение луны на глади воды. Добрые поступки приносят добрые плоды, плохие поступки приносят плохие плоды. Зло приносит болезненность. Не полагайтесь на то, что вас отдарят боги или дни удачи. Эти вещи тормозят ваш рост. Если вы отдадитесь ожиданиям, Вы будете страдать обратите внимание на собственные действия и речи очищая речь вы наследуете силу делая добро вы сеете благо если стебель полевой травы наполняет вас жизнью а счастье другого согревает сердце радуйтесь ваша душа жива то что должно помочь придет несмотря на твою слабость То, что не должно помогать, не встретишь, несмотря на твою силу. Все приходит вовремя для того, кто готов узнать. Воля Духа – это не отсутствие страха, а скорее осознание того, что то, что страшит, призвано обучить и изменить. Сосуд изначально пуст. Если в сосуд поместить цветы, он будет наполнен цветами. Если в сосуд поместить камни, он будет наполнен камнями поместите ужей ужами. Ваша жизнь, ваше тело, ваш ум сосуд. В вашей власти его наполнение, и только в вашей власти его очищение. Тебе дана свобода быть собой, используй ее. До тех пор, пока ты не являешься собой, ты не дашь другому быть свободным. Полет возможен лишь в свободе, в клетке рождается уныние. Самый верный ответ тот, что пришел к нам тогда, когда мы не поняли, что задали вопрос. Наблюдая за полетом осеннего листа, чувствуй полет внутри себя. Принятие жизни или какого-то аспекта жизни – это не склонение перед данным. Принятие – это видение того, что есть. Принимать не означает впускать в себя. Принимать – это не воевать, а учиться взаимодействовать с тем, что есть. Познание, возможно, там, где нет цепляния за прошлое, ожиданий от будущего и даже представлений о настоящем. Наши обидчики – ключи от дверей, за которыми скрыто то, что мы не желаем о себе знать. И эти ключи будут с нами до тех пор, пока двери, ведущие к собственной свободе, не окажутся открыты. Учителя, в которых мы более всего нуждаемся, – это те люди, которые находятся возле нас сейчас. Они самые лучшие наставники, отражающие те стороны в нас, что неосознаны и не проработаны нами. Раздражение, боль, страдания, причиненные ими, даются нам по причине того, что душа желает расти, и ей необходим этот урок, примите его. Самое большое желание, не покидающее человека весь отведенный ему срок каждой из жизней, это познание самого себя. Познание, без которого не испытать любви, заполняющей огромную дыру внутри себя. И всякий опыт, всякая боль, приносимая другими, это всего лишь новая ступенька, новый инструмент в осуществлении этого желания, инструмент, который человек сам выпросил у жизни, ступенька, на которую человек сам желал взойти, а потому некого винить в боли, некому прощать обиды и некому задавать вопросы, кроме самого себя. Доверие в отношениях возможно лишь тогда, когда раны, нанесенные ранее болезненными отношениями, излечены. Парадокс в том, что излечиться можно в том случае, когда перестаешь оберегать свою мозоль и начинаешь трепетно и бережно лечить мозоль другого. Человек чувствует вселенское отверстие внутри себя, которое всю жизнь пытается заполнить. Одному кажется, что мирские блага дадут удовлетворение, заполняющее пустоту. Другому, что достижение духовных высот сможет избавить от голода. Однако дыра настолько необъятна, что, чтобы человек в нее не закинул, ни конца, ни края ей нет. Мается человек голодом, не осознавая, что отверстие размером во Вселенную можно наполнить лишь тем, что безмерно и безгранично, а это только любовь. Минута примирения стоит больше тысячи лет борьбы за истину чтобы услышать другого для начала надо замолчать самому своим убеждением принципом, страхом ожиданием, требованием, всему что ежесекундно говорит в нас бросая в колодец мусор что и запьешь ты из него наполняя ум отравой что извлечешь ты из него видеть невидимое слышать то что не произнесено Это видеть и слышать то, что скрыто от ума, но открыто сердцу. Бывает тепло, бывает холодно, бывает светло, бывает темно. У всего и у каждого свое время и место. Можно мучиться вопросом о том, для чего создана тьма, а можно просто принять ее и знать, что за ней наступит время света. Когда холодно, грейся, когда темно, зажги свой свет». Не кляни тех, кто выбрал сон во тьме, и не плачь о тех, кто не желает согреться. Все твои страхи пришли показать тебе то место в тебе, где любовь не возвращена. Повернись к своему страху, выслушай его, пойми, на что он указывает. Поблагодари его. Взрасти любовь, где еще не возвращена, И страх уйдет, выполнив свою миссию. Любовь — это нескончаемое тепло внутри тебя. Влюбленность – это игра в разжигании костра, что потухнет. Болезненная реакция на слова, поведение другого человека – один из аспектов гордыни. Корень боли в присутствующих ожиданиях, представлениях о том, как другой должен вести себя по отношению к нему. Самодостаточный, тотально принимающий себя человек не нуждается в игре «дай мне, чтобы я почувствовал себя хорошо». Его хорошо не зависит от того, что о нем думают другие, и как другие ведут себя по отношению к нему. Ему либо по пути с другими, либо нет. Гордыня, корень которой ущемленное самолюбие, недолюбленность, ненаполненность, вызывает боль. Нет судьбы, отдельной от вашего ума. Ваш ум и есть судьба. Судьба и судья, толкающий вас то в ад, то в рай. Если ваши решения за вас принимают ваши эмоции, вы явно потеряли себя. Где вы? Мнение человека о вещах не есть мера самих вещей, но лишь мера, в какой он видит эти вещи. Если люди говорят злое о тебе, значит они говорят злое о себе. В тот момент, когда ты посмотришь свои боли в глаза, когда возьмешь ее за руку и позовешь выпить вместе чаю, когда ты расскажешь ей, как прекрасен рассвет и как неповторим закат, когда ты примешь свою боль полностью, когда больше не станешь гнать ее, когда улыбнешься ей и поблагодаришь ее, в этот самый момент ты перестанешь страдать и наполнишься блаженством. На любую ситуацию в вашей жизни вы можете посмотреть с позиции «Я не есть эта ситуация». Смотрите, кто вы есть, смотрите глубже. Твое мнение о человеке сложено из того, чем наполнен ты сам. Это либо твои страхи, либо твоя любовь. Кто-то боится ночи, и каждого, кого он увидит в облике ночи, он наречет демоном. Кто-то боится жары, и каждого, от кого он чувствует жар, он наречет испепеляющим. Кто-то боится искренности, и того, кто искренен в проявлении своем, он нарекает слабым. Но правда в том, что страх – это отсутствие любви, это непонятость, болезнь. А потому все, что вызывает страх и осуждение, надо обналечить. Но не в другом, в себе. Чем меньше слов, тем больше смысла. Сначала пройди через сумбур учений, затем осмысли то, чему выучился, и, наконец, отпусти то, что выучил. Знания у тебя уже есть. Просто ты пока этого не чувствуешь, потому что твой ум создает слишком много шума. Ярлыки и оценочные суждения, которыми человек награждает кого-либо или что-либо, и есть зеркало его ума. Это и есть мудрость, минуты тишины и благодарности перед тем, что тебя ждет. Закон притяжения гласит, подобное притягивает подобное. Таящаяся в тебе сила самое могущественное в мире. И эта неизмеримая сила притяжения излучается твоим умом. Люди, окружающие тебя, ситуации, весь твой ближний мир – это то, чем наполнен твой ум. Абсолютное его отражение, уровень твоих мыслей. Чистота ума, его здоровая пища неизменно сотворят чистое и здоровое отражение. Грязный ум, питание скверный, породят мир боли и невежества. Глубочайшая доброта вытекает из познания глубочайшего зла. Не познать восторг света тому, кто не познал глубину тьмы. Иногда собственные сомнения настолько громки, что не слышишь голоса счастья. Если вы хотите, чтобы в вашу жизнь вошло лучшее, примите сначала худшее, ибо худшее есть родитель лучшего. Закройте глаза, и вы увидите. Перестаньте слушать, и вы услышите. Останьтесь наедине со своим сердцем, и вы будете знать. Подобно тому, как дождь омывает землю, так и слезы, вызванные болью, омывают твою душу. Не протився дождю, дай ему очистить тебя. Настроив ум, настраиваешь судьбу. Эмоции – инструменты, у каждого свое предназначение. От человека зависит, породит он инструментом шедевр, Или разнесет все в дребезги вокруг. Зрелость неотъемлемая часть глупости. Одно не наступит без проживания и осознавания другого. Не стыдитесь себя. Осознанный и мудрый взрослый сегодня это глупый ребенок вчера. Текст читал Игорь Сергеев.